Глава шестая. Стесненные обстоятельства. Этот вечер произвел на Мариуса потрясающее впечатление и оставил в его душе тяжелое ощущение. Он испытал то, что, может быть, испытывает земля, когда ее прорезают железом, чтобы бросить семя. Она чувствует только боль от раны, а трепетание и радость от образования плода приходит уже позднее. Мариус был в самом мрачном настроении. Он только что нашел веру. Неужели уж нужно отречься от нее? Он убеждал себя, что этого никогда не будет, говорил себе, что не станет сомневаться против воли. Стоять на распутье между двумя религиями, из которых одной еще не оставил, а в другую еще не веришь, невыносимо тяжелое состояние. Такие сумерки могут нравиться только летучим мышам. Но Мариус обладал хорошим зрением, и ему нужен был дневной свет. Полумрак сомнения действовал на него угнетающим образом. Как не хотелось ему оставаться там, где он был, и не трогаться с места, он, подчиняясь непобедимому влиянию, подвигался, исследовал, размышлял, шел вперед. Куда это приведет его? Сделав столько шагов, приближавших его к отцу, он теперь боялся снова отдалиться от него.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 Она сейчас же напомнит о себе. Раз утром хозяин отеля вошел в комнату Мариуса и сказал, «Господин Курфейрак поручился за вас. Я желал бы получить деньги». «Попросите Курфейрака зайти ко мне», — сказал Мариус. «Мне нужно поговорить с ним». Курфейрак пришел, а хозяин удалился. Тогда Мариус рассказал Курфейраку, раньше это не пришло ему в голову, что он... Одинок на свете, и что у него все равно, как будто бы нет родных. «Что же с вами будет?» – спросил Курфейрак. «Не знаю». «Что вы намерены делать?» «Тоже не знаю». «Есть у вас деньги?» «Пятнадцать франков». «Хотите занять у меня?» «Нет, ни за что». «Есть у вас платье?» «Вот оно». «А вещи?» «У меня есть часы». «Серебряные?» Нет, золотые, вот они. Я знаю торговца платьем, который купит ваш рейдингот и пару панталон. Отлично. В таком случае у вас останутся только одни панталоны, сюртук, жилет и шляпа. И сапоги. Неужели? Значит, вы не будете ходить босиком? Какая роскошь. Этой роскоши для меня вполне достаточно. У меня есть знакомый часовщик, который купит у вас часы. Прекрасно. Нет, не прекрасно. Что же вы будете делать потом? Все, что придется, по крайней мере, все, что считаю честным. Знаете вы английский язык? Нет. А немецкий? Тоже не знаю. Тем хуже. Почему? Потому что один мой приятель, книготорговец, задумал издать что-то вроде энциклопедии, вы могли бы переводить для него статьи с английского или немецкого. Плата невелика, но на нее все-таки можно жить. Я выучусь по-английски и по-немецки. А до тех пор? До тех пор буду жить тем, что дадут за платье часы. Позвали торговца платьем. Он купил пожитки Мариуса за 20 франков. Часовщик дал 45 франков за часы. Ну что же, это не дурно, сказал Мариус, вернувшись в отель с курфейраком. «У меня теперь целых восемьдесят франков с моими пятнадцатью». «А здешний счет», — напомнил Курфейрак. «Ах, я и забыл про него», — сказал Мариус. «Хозяин прислал счет, по которому требовалась немедленная уплата. Оказалось, что нужно заплатить 70 франков». итак у меня останется всего 10 франков», — сказал Мариус. «Черт возьми», — воскликнул Курфейрак. «Значит, вам придется жить на пять франков, пока вы будете учиться английскому языку, и на пять франков, пока будете учиться немецкому. Чтобы добиться этого, нужно или необычайно быстро изучить язык, или необыкновенно медленно тратить монету в сто су. Между тем, тетушка Жильнорман, женщина в сущности добрая, особенно в тяжелое время, разузнала, наконец, где живет Мариус. Раз утром, вернувшись из школы правоведения, он нашел у себя письмо тетке, запечатанную шкатулку, в которой лежали 60 пистолей, то есть 600 франков золотом. Мариус отослал деньги обратно с приложением почтительного письма к тетке, в котором объявлял, что у него есть средства к жизни, вполне достаточные для удовлетворения всех его потребностей. В это время у него оставалось только 3 франка. Тетка не сказала деду об отказе Мариуса, чтобы еще больше не раздражить его. К тому же, ведь он запретил ей упоминать имя этого кровопийцы. А Мариус, не желая входить в долги, распростился с отелем «Делапорт-Сен-Жак».